Глава восьмая. Белоснежка и семь гномов. Версия номер один пока была единственной и, по разумению Эраста Петровича, самой логичной. В замкнутом пространстве существуют и двое соседей, которые находятся в столь скверных отношениях, что отгородились друг от друга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 Они никого не пускают. Кузьма Кузьмич по дороге рассказывал, что Мароний предложил сплитстонскому исправнику выбор. Попробуют сунуться, пристрелят на месте. Будет держаться на расстоянии сто долларов ежемесячно. Поскольку это было ровно вдвое больше его жалования, маршал охотно согласился. Чего еще ждать от этого красноносого героя? Объявил, что вопрос о юрисдикции Дрима Велли спорен. Может быть, долина вообще не относится к территории его округа?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 Мужчины бреют только усы, а волосы на подбородке не трогают, ибо в них вся святость. Потому-то Раст Петрович и спросил бестолкового Харитошу, не торчали ли у разбойников из-под повязок бороды. У селестианцев русские наверняка как костя в горле.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 А копеечные тайные дримовели чушь и глупости. Рыжая лошадь равномерно переступала, беззвучно плывя над стелющимся по траве туманом. Ее копыта были обмотаны тряпками, чтоб не производить шума. С маскировкой дела обстояли хуже. При свете дня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 Не лез, держался в тени. четверть часа Эраст Петрович ехал шагом вдоль деревянной изгороди, делившей долину надвое, тщетно пытаясь обнаружить какой-нибудь зазор. Стал подумывать, не перемахнуть ли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 Он не успел одни мышцы как следует напрячь, другие как следует расслабить, и приложился о землю так, что зазвенело в ушах. Впрочем, человек, вовсе не обучавшийся падать, от подобного кульбита, скорее всего, просто свернул бы себе шею.